Нот с пощечиной подошел ближе, ухмыляясь. В ней снова взыграла ярость. Она попыталась рвануться в его сторону, но сама прижималась к Джиму, оставив махнул рукой рабочий. «Это ж твоя тёлка Джим ослабил хватку, положил левую руку ей на грудь со словами «Ага! Только она слушаться меня должна!» И мял ее грудь, сдавливал и мял. А потом тихо отвел Изабель в сторону — к краю котлована. Рабочие подхватили свои лопаты и майки, пакет с двумя бутылками пива и убрались во свояси. Джим не выпускал ее. Притирался к ней сзади, а она смотрела вниз, где в луже воды валялись три дохлые крысы, такие же грязные, как эта вода, а рядом кошка с выпущенными кишками, вонючая кошка, и шерстка светится в темной яме. Джим встал рядом, вгляделся в ее лицо а потом взял длинную палку, подцепил кошку за шею, вытащил сантиметра на два из воды. Видно было глаз, засохшей кровью. Видно было, что брюшко погрызли крысы, но еще было видно, что сдавлен череп. Кто-то бросил ее в котлован, в грязную лужу. — Они забросают яму песком и закатают асфальтом, — сказал Джим. — Хочешь помолиться? Давай прямо сейчас. Со скучающим видом он ковырял носком ботинка наваленной кучей песок. Видел голову? да что надо. Валялась, наверное, пару дней в другом месте, а то бы крысы давно ее сожрали. Ветерком до нее донесло вонь из ямы. С дерева слетела, нет, скорее рухнула. Чайка с резким злым криком коснулась асфальта рядом с ними, полетела вверх, затем повторила свой маневр еще быстрее, но неудачно. Джим, отгоняя, стукнул ее палкой, и чайка почти вертикально поднялась в воздух. Унеслась. Изабель громко икнула. Джим взял у нее из рук ключи, теплые и влажные, как ее ладонь, сунул палец в колечко, поводил связкой перед ее лицом. Через пару дней я отваливаю. Она стояла бледной, пытаясь справиться с приступом тошноты. Я уезжаю. Усекла? И Джим развернулся, пошел к ее двери, выбрал нужный ключ и открыл замок. Иди сюда. Добавил он спокойно, ступил на порог и подождал ее. Как будто знал, что якобы нет дома. А если бы и не так, — подумала Изабель. Вот оно, поражение. Якоб не способен к борьбе. Укрывается, чувствует себя в безопасности. Джим прикрыл и запер дверь. Спрятал ключ в карман. На лестничных перилах белым флагом свисала рубашка Якоба. Вот дерьмо. Неизвестно, почему выругался Джим. Позвонил телефон, но он не велел ей подходить. Включился автоответчик, и оба они услышали приветствие, записанное Изабель, и дыхание звонившего. «Андрош», — поняла она сразу. Это и правда был Андрош. Обратился к ней по имени, потом медленно продолжил. «Соня беременна. Вот что я тебе хотел рассказать». У Изабелли выступили слезы на глазах. Джим с любопытством за ней наблюдал. А потом повернулся и пошел вверх по лестнице. Принялся осматривать, начиная с верхнего этажа, со спальни и донизу. Изучил всю мебель держа руки в карманах и тем показывая, что ничего не касается. Как ребенок, который послушно пошел с родителями в гости и страшно скучает, но все-таки на чужую жизнь взглянуть любопытно. Вид у Джима был мрачный, будто сорвался какой-то его план, вытащил ключи из кармана и крутил в руках. Она закрыла глаза, прислонившись к стене, замерев в ожидании, но он не подошел. Перед глазами возникло лиловое пятно, расширялось, пропадало а потом лишь тени, без света. Хотя должны же там быть какие-то отсветы в личной, преисподней, глазной сетчатки в минутном царстве мертвых, где три дохлые крысы и кошка, и во рту противный привкус, и так тихо, что придется открыть глаза, увидеть Джима. Его дыхание, его шагов не слышно. — Твоя вина! — Ты это хоть понимаешь? — заговорил он. «Кошка, это твоя вина!» Он стоял в дверном проеме обращался к ней, глядя в сторону. «Ты не забыла, как столкнула ее с подоконника?» И, мягко, избегая шороха и звука, с усмешкой положил ключи на комод. «Ночью!» «И думала, тебя никто не видит!» Вдруг он вперился в нее взглядом, враждебным и любопытным, будто хотел снять с нее точную мерку, определить ей место. «Ясно!» спихнула вниз и закрыла окно. — Ни до чего тебе дела нет. Нет тебе дела, что случилось, что это жжет как рано, и мы ничего не прощаем. Мы никогда не прощаем. Ничего не изменишь. Но мы можем или отвернуться, или нет. Однако учет ведется всему. Неважно, знаю это или не знаю.